Глава 18. Нежданно-негаданно. Мирград. Здравствуй, уважаемая. Как ты? Ратибор, чтобы не обидеть знахарку, старался убрать из голоса сочувственные нотки, нет-нет, да прорывающиеся наружу при виде дряхлой старушки, лежащей перед ним на широкой кровати. На следующий день после возвращения в столицу из Липовья он узнал, что благана пришла в сознание, и молодой богатырь тут же поспешил ее проведать. Добролюб нехотя, но пустил таки настойчивого гостя к своей подопечной, хотя поначалу ни в какую не хотел этого делать, мотивируя свой отказ тем, что ведунье нужны тишина и покой. Но блага она сама велела немедля проводить к ней в комнату рыжебородого воина, и у княжьего врачевателя не оставалось другого выбора, кроме как, скрипя сердце, позволить навестить могучему витязю старую целительницу — только-только начавшую предпринимать вялые попытки подниматься с постели и пробовать уже потихоньку ходить. — Бывало лучше, медвежонок, как ты, конечно, догадываешься, — слабо улыбнулась Благана в ответ. — Что, совсем плохо выгляжу? — Да не так, чтобы в конец уж не очень. Ратибор смущенно отвел глаза, что случалось с ним, ох, как нечасто. — Не умеешь ты врать, боец. Ну да ладно, чего уж там. Целительница грустно вздохнула и добавила. Я ведь тебя так и не поблагодарила. Ты жизнь мне спас. Да ладно, прекращай. Это я тебя втянул во все это дерьмо. Смутился еще больше Ратибор. Не кори себя, косолапик. Рано или поздно мы пересеклись бы в любом случае, ибо слишком тесно нам обоим на одной черепахе. Эх, жаль, конечно, что ушел этот поганец. Будь осторожен теперь. Не забудет темный волк обиды. Мстителен Мельванес невероятно. — Уверена, что выжил он, — Ратибор нахмурился. — Может, сдох где на облачке, альфканаве какой. Вроде я его неплохо причесал, от души, так сказать. После такого обычной землицу сырую не топчут более. — Уверена, — печально проскрипела Благана. Промазал ты. В следующий раз, коль встретишь мрачного жнеца, бей в сердце или в голову, чтобы мозг повредить ему. Это единственные его уязвимые места. — Хм. А раньше ты не могла мне поведать такие важные детали. До того, как мы на этого темнокрылого петушка охоту устроили. Моя промашка, не спорю. Надеялась, по правде говоря, сама с ним справиться. Да уж больно хорошо в последний раз он к нашей встрече подготовился. Переоценила я свои силы, а его недооценила. За что и поплатилась. Не ожидала, что у него зелье посильнее моего окажется в загашнике. Не упрекай себя, почтеннейшая. «Не плашает только тот, кто на печи кверху пузом всю жизнь загорает. Хотя, скорее, наоборот. Это и есть самая большая его ошибка», — задумчиво пробормотал себя в бороду Ратибор. «Слушай, а что мешало этому черному куску навоза вот так вот за твоей вороной метнуться, как он умчался давеча в небеса?» «Не все так просто, Топтышкин». Благана слегка прокашлялась и продолжила. У того могущественного заклятия перемещения, что напоследок он прокричал, дабы спасти свой костлявый зад, уже есть заранее обозначенная точка или место возврата, если хочешь, куда он попасть должен. Укромное прибежище, где бессовестный негодяй сможет отлежаться до силы восстановить. И свернуть с пути, аль дорогу выбрать нельзя тому, кто произносит ее мощное заклинание. Это как последняя соломинка, за которую хватается утопающий, чтобы выжить. — На самый крайний случай, так сказать. — Потому и непригодно оно для какой бы то ни было погони. Смекаешь? — Угу. Вполне доходчиво излагаешь. Ратибор. За дверью раздались торопливые шаги, и внутрь покоев благаны прошмогнул Емельян, ловко избежав объятий, пытавшегося было остановить его на входе Добролюба. — Дядя к себе вызывает. Срочно. Он нас на северных вратах ждет. Точнее, рядом, на крепостной стене, сверху. Что-то случилось. Пошли, а... Няжий племяж бросил извиняющийся взгляд на Благану. «Э-э, здрасте!» Вспомнив про правила хорошего тона и чуть смутившись, обратился он к ворожеей. «Здрасте, мордасте!» И хмыкнула она в ответ, после чего устало взглянула на могучего витязя. «Иди, медвежонок! Еще свидимся, ибо разговор у меня к тебе имеется. А пока топай. У тебя есть поважнее дела, чем над моей койкой грусть-тоску разводить». «И для чего позвал нас на стену, князь? Видами полюбоваться?» — поинтересовался хмуро Ратибор, обозревая с семиметровой высоты раскинувшиеся перед ним окрестности. «Или на княжество нападает кто?» Стоящие недалеко Мирослав и Иеромир покосились на Святослава, пристально смотрящего вдаль. «Дядя, это хороший вопрос, вынужден признать. У Ратика иногда бывает просветление», — поддержал рыжего приятеля, маявшийся рядом от скуки Емельян. Мы тут уже более получаса, как ворон, считаем. Отдел насущных, не в между прочим. Я ведь хотел сегодня еще новую мелодию на дудочке и жильке своей сыграть, да запамятовал, куда ее родимую подевал. Искать надо на. Кого подевал-то? Дудочку или жильку? Дудочку, Ярик, конечно, дудочку. Досадливо поморщился Емельян на недогадливость находившегося подле князя Ирамира. Жиля же не вещица какая, чтобы из кармана дырявого вывалиться. — Действительно, — улыбнулся воеводы себе в бороду. — Да, Емеля, — едко хмыкнул присевший на один из каменных выступов в стене Мирослав, — дела у тебя прям государственной важности, как я погляжу. — А то это вам не за серыми собаками по болотам до да канавам шарится. Ну — Ну-ну, я так и понял, — насмешливо фыркнул русый мечник. — Гостей ждем, потерпите. Святослав, между тем, быстро прошелся взад-вперед после чего опять принялся что-то высматривать вдалеке. «Дорогих гостей! А вон, кстати, и они объявились. Ну, наконец-то!» Трое бойцов и емельян мигом оживились, удивленно уставившись на показавшиеся в отдалении стройные ряды, марширующих в сторону мир градоратников. К столице приближалось довольно внушительных размеров воинства. Как полноводная равнинная река двигались неспешно пришлые витязи к городу, В конце концов, остановившись недалеко от северных ворот. На пурпурном стяге, гордо реющем, над собирающейся разбить лагерь под стенами Мирградоратию, красовалась красовалось оскаленное рыло здоровенного випря. Вместо клыков у него из пасти торчали продолговатые лезвия кинжалов. О, как! радостно воскликнул Емельян. Борград все-таки за нас? Как тебе, дружи, удалось уболтать старого Огвальда? Сколько их? На скидку тысячи три с гаком? Ух! «Почему молчал, князь? Сглазить, что ли, боялся?» Вопросы от друзей посыпались на довольно улыбающегося Святослава, как из рога изобилия. «Сила есть, ума не надо», — дружно грянуло за стеной в этот момент. «Ох, ё! У кабанчиков новый боевой клич! Впечатляет! Но, похоже, они сперли его у тебя, Ратиборушка!» «Так, мямля, команды балаболить не было!» Ратибор занес руку, намереваясь отвесить княжьему племешу доброго щелбана, но тот, уже наученный горьким опытом, шустро отскочил в сторону, чуть не навернувшись при этом со стены под ироничными взглядами богатырей. «Хорошо, Юромир успел словить непутевого острика за шиворот». «Молодца, Эмиля!» — одобрительно поднял вверх большой палец Мирослав. «Как по мне, не подколол нашего рыжего мешутку, считай, день прошел зря». Русоволосый воин тут же ловко сиганул вслед за Емельяном, уже в свою очередь сам уворачиваясь от летящего ему в лоб мощного щелчка. Похоже, Ратибор, вспомнив про находящееся в его арсенале такое грозное оружие, решил, не колеблясь ни секунды, пустить его в ход, супротив начавших расходиться не на шутку друзей-приятелей. «Рад сознавать, что наш союз крепок как никогда, и ты твердо держишь свое слово, уважаемый. Это вопрос чести». Борислав крепко пожал протянутую с руку. Чуть выше среднего роста, плотного телосложения, с темной кудрявой шевелюрой и такой же бородкой, старший сын Огвальда производил вполне приятное впечатление, благодаря в первую очередь правильным чертам лица и прямому открытому ясному взору. — Ты позвал, князь, я пришел, как и обещал. — Позволь поинтересоваться, как же твой батя? — Отец больше не принимает важные для Боргорода решения и переведен в младшие советники, то бишь отправлен на заслуженный отдых. Подустал он малость, уже не соображает, что творит. Холодно прозвучал голос Борислава. Новый правитель Борградского княжества стоит перед тобой сейчас, великий князь. Я тебя понял. Святослав кивнул, стараясь скрыть мимолетную улыбку, на секунду озарившую его волевое лицо. Поздравляю, владыка Борграда. Долгих лет тебе и твоему трону. Благодарю. Лишь сухо кивнул в ответ Борислав. Похоже, долетавшие до Мерграда смутные слухи оказались правдивыми. Смена власти в Борграде все-таки случилась, и произошло ее значимое событие не совсем безболезненно. Наверняка именно это до сих пор и тяготило борградского воеводу. Очевидно, что ему пришлось пойти на крайне радикальные меры и не без помощи силы сместить с трона властителя Огвальда, своего отца, дабы сдержать слово, данное Святославу. После того, как Мирград помог Борграду одержать верх над Половецкой ордой, с не самыми добрыми намерениями пожаловавшей к городским воротам столицы небольшого Борградского княжества, это был вопрос чести. Разговор двух вершителей судеб проходил в замке Святослава, в центральном тронном зале, где обычно и принимал самых важных и дорогих гостей правитель Мирграда. Борислав пожаловал на официальную встречу к Миргородскому князю с весьма скромной свитой не став также облачаться в какие-либо особые церемониальные наряды до да одеяния. Как был в добротном, но незамысловатом обмундировании из дальней дороги, так в нем же и заявился на данное по сути дружеское мероприятие. Новоиспеченный князь Боргорода никогда не кичился своим высоким положением в обществе. Наоборот, он всячески старался его не подчеркивать, особенно когда находился среди рядовых воинов. Что и говорить, Борислав умел расположить к себе. В первую очередь это касалось, конечно, простых людей. «Полагаю, праздновать наш союз не с руки нам сейчас, ибо делить шкуры еще не убитых волков — плохая примета. Про какие-либо гуляния до битвы вообще молчу. Но на трапезу прошу присоединиться ко мне, князь». «Добро», — согласно кивнул Борислав, проследовав за Святославом в обеденный зал. Официальная часть закончилась, так почему бы и не поужинать? Дорога была не близкая.